Послесловие для любителей истории В книге описывается период с августа 938 года по июнь 941 года. В древнерусских летописях и прочих исторических источниках это время отмечено несколькими событиями. Расскажу о них, соответственно, последовательности повествования в книге. В этот период произошла война Киева с уличами, восточнославянским племенем которая, как сообщает новгородская первая летопись, сидит вниз под Днепру от Киева. Уличи, судя по тому, что с ними с завидным упорством воевали Аскольд и Дир, Олег Вещи и Игорь, занимали местность, имевшую для киевской державы большое значение, и были племенем воинственным, так как долго не покорялись первым русским князьям. Но воеводе Свинельду, после трехлетнего противостояния все таки удалось захватить главный город Уличей, Пересечен. Князь Игорь отдал ему право сбора дани с покоренного племени. Событие отнесено новгородской первой летописью к 940 году. В сюжетных целях я сдвинула захват пересечена на осень 938 года. Для художественной литературы это позволительно, ведь летописные даты первой половины X века не являются точными. Случается, что разные версии древнерусских хроник относят одни и те же события к разным годам или вообще необъяснимы с позиции логики. Советский и молдавский историк Рабинович Р.А. высказал предположение, что название уличи родственно названию западнославянского племени «лютичи». Лютичи известны еще под названием «вилеты» или «вильцы», которое восходит к славянскому слову «волк». Лютичи-вилеты жили на востоке современной Германии. Считается, что волк является тотемическим животным лютичи-вилетов. «Тождество лютичей и уличей» означает, что волк священен и для последних. Вот поэтому в сюжете подчинения свинельдам уличей» я описала практику подражания дружины внешнему виду волков. Подобное поведение, в истоках которого лежат ритуальные мотивы, было распространено среди языческих воинских сообществ. Где находился пересечен, историками однозначно не установлено. На его месторасположение в купе с независимости уличей позволяла пересечину составлять экономическую конкуренцию киеву а так как уличи сидели вниз по днепру то и пересечен вполне мог стоять на днепре закрывая путь в сторону черного моря по которому русские ладьи ходили на торг стратегическим партнером греком в царьград константинополе локализация летописного пересечена на днепре позволяет отождествить его с археологическим комплексом около хутора «Монастырёк» в Черкасской области Украины, напротив современного Переяслава. В настоящее время хутор затоплен водохранилищем. По археологическим данным, во второй четверти X века поселение «Монастырёк» — единственный крупный протогородской центр в регионе — погибло в пожаре и не было восстановлено его жителями, что могло являться результатом войны с Киевом. Фатальный пожар в пересечении монастырь случился осенью. Археологические раскопки обнаружили, что в хозяйственных погребах находилось обуглившееся зерно. Были зафиксированы и остатки сот с частями обуглившихся пчел. Существуют другие гипотезы относительно местонахождения пересечена. Например, такая, что он располагался на месте впадения реки Самары в Днепр. У Днепра есть такой же приток, как и у Волги около поселка Старая Игрень, прямо перед Днепровскими порогами. Место действительно геополитически значимое, и археологи обнаружили там материальные свидетельства присутствия древнерусской культуры. Но Игреньское городище, в котором, по археологическим данным, условные русские проживали совместно с кочевниками, не имело оборонительных сооружений, а значит, свинельду не пришлось бы осаждать его три года. Да, к тому же археологи датировали возникновение Гренского городища XI веком. Есть мнение, что Пересечен располагался в Молдавии, там, где сейчас находится село Пересечено, в 25 километрах на север от Кишинева. Однако и это маловероятно, по крайней мере, для середины X века контроль над Днепровским торговым путем для киевских князей был более значим, нежели обладание достаточно удаленными от Киева территориями какими являются земли вблизи нынешнего Кишинёва. Возможно, уличи построили новый город там уже после того, как ушли из региона, вовлеченного в орбиту экономических интересов Киева. О том, что уличи переместились с Днепра в междуречье Днестра и Южного Буга, также сообщает новгородская первая летопись. В заключение темы с локализацией главного города уличей добавлю, что Пересечин упоминается в древнерусских летописях в списке русских городов дальних и ближних, в перечне населенных пунктах, расположение которых было близко к местонахождению городища у хутора-монастырёк. Древнерусский город-родень находился от пересечения монастыря на расстоянии примерно 50 километров. Первое летописное упоминание о родне относится к 980 году и связано с борьбой за власть Ольгиных внуков. В родне укрывался Ярополк во время войны с Владимиром. В то время город входил в состав киевской державы, о чем свидетельствует имевшийся в нем двор теремной, то есть терем киевских князей. Археологи установили, что несколько поселений рядом с Роднем существовали еще в VII-IX веках, а расцвет города начался с XI века. Данных по дендрохронологическому анализу укреплений я не нашла. Возможно, их и нет. Но исходя из всего изложенного выше — Считаю допустимым отнести возникновение укреплений к середине X века, связав их строительство с усилением власти Киева после покорения Свинельдом Муличей. В дальнейшем процесс взятия Киевом под контроль региона около реки Рось продолжался и при Владимире Святом, и при Ярославе Мудром. Теперь небольшая ремарка о Свинельде. Биография его, конечно, мной вымышлена. Но то, что Свинельд личность историческая — можно утверждать уверенно. Он появляется на страницах древнерусских летописей не только в контексте хроники, но и в списке с исторического документа Русско-греческого договора 971 года, заключенного, цитата, «при Святославе, великом князе русском и при Свенельде», цитата из «Повести временных лет». Других имен, кроме этих двух, с русской стороны в договоре нет что косвенно свидетельствует об исключительной значимости Свинельда при дворе Святослава. Летописи упоминают Свинельда почти столь же часто, как первых Рюриковичей. Из летописных сведений мы узнаем, что Свинельд был воеводой на службе у трех киевских князей и у княгини Ольги во время ее регенства при малолетнем Святославе. Он успешно воевал против племен уличей и древлян, активно участвовал в политической жизни киевской державы ходил в завоевательные походы со Святославом. Имя Свенельда в летописях иногда употребляется в формах Свингельд и Свиндельд. Историки, которые поддерживают нормандскую теорию происхождения древнерусского государства, считают, что воевода по происхождению скандинав. Однако полных аналогов его имени в исторических источниках и сагах времен викингов нет. Есть лишь имя Свен, которое в прямом переводе означает «парень». «Юноша». У меня в романе Свинельт это не имя, а прозвище, полученное будущим воеводой князя Игоря от скандинавов, которым он попал, оставшись сиротой в детском возрасте. Вторая часть его имени «Гельд» на древнедатском языке означала «дань», «выкуп». «Данегельд» — так называлась дань, взимаемая датчанами с англосаксов. Парень-выкуп, другими словами, пленник. Эта версия придумана мной, с подачей историка Анисимова К.А. для поддержания логики сюжета. На самом деле, имя «Свиндельт» вполне могло являться славянским. Форма имени «Свиндельт» очень похожа на имя знаменитого славянского бога — Свинтовита. Первая половина имени бога — «Свент». В западнославянских языках означает «святой». Никакой буквы «Н» после «Э» в написании нет. Но звук «Н» «э» носовой — и при произношении слова н слышится. То же самое наблюдается в названии Свинтакшистские горы» — горный хребет в Польше. Вторая часть имени свинельда — «ельт», «ольт», известная в других западнославянских и балтских именах. Например, «витольт» — имя, распространённое в Польше. Эта часть имени могла быть заимствована из других языков, либо является очень архаичной, сохранившейся из древнего праязыка. Истинное значение ее утрачено. О том, что свинельд происходит из славян, свидетельствуют и имена сыновей свинельда — лют и мстиша, которые однозначно являются славянскими. Полное имя мстиши — мстислав или мстевой. Такие имена во второй половине X века носили князья западных славян, тех же самых варнов и бодритов. А имя лют напоминает название другого западнославянского племени, Лютичий Вилетов. Интересно, что имя Свент появилось во второй половине X века в имена датских королей. Случилось это после брака датского конунга Харальда Синезубова и Товы, дочери Абадрицкого князя Мстивоя. Логично предположить, что имена датских королей Свенов-Свендов пришли из имена южнобалтийских князей, которые, в свою очередь, были производными от первого компонента в божественном имени Свентавит. Летописи ни разу не называют свинельда не только свеем или ангулом. Так летописи называют датчан, но даже и варягом. А варяги, как я уже упоминала в послесловиях к предыдущим книгам, это совсем не обязательно скандинавы. Отождествление варягов и скандинавов — это более поздняя традиция. 11-12 век. Как раз тогда создавалась повесть временных лет. Наиболее логичной выглядит версия, что первоначальные варяги — Это искажённое на Руси название западнославянских племен Варны и Вагры, тех самых, которые жили на берегу Балтийского моря в городах Старград и Велиград. А позже это название стало синонимом любого приезжавшего с Варяжского, то есть Балтийского моря, на Русь ради найма на службу или для торговли. Итак, аргументов в пользу происхождения свинельда из западных славян больше. Поэтому свинельд моей версии — сын княжны из вилетов и Абодрицкого воеводы, то есть западный славянин. Еще одно историческое событие, которое легло в основу моей книги — «Война русских и хазар», произошедшая предположительно, в 939-940 годах. О ней историкам стало известно из так называемого кембриджского документа, письма, составленного на еврейском языке неустановленным автором, повествующего о политической ситуации в Хазарии в X веке. Вот отрывок письма, рассказывающий об этом вооруженном конфликте. «Роман» — подразумевается византийский император Роман Лакапин. «Злодей послал также большие дары халегу, царю Русии, и подстрекнул его на его собственную беду. И пришел он, то есть халег, ночью городу Самкраю, то есть сам Керцтму-Таракань, и взял его воровским способом, потому что не было там начальника, раб хашманая. и стало это известно Булшице, вероятно, титул хазарского военачальника, то есть досточтимому же писаху, и пошел он, то есть хазарин Писах, в гневе на города Романа, то есть в Таврию-Крым, и избил мужчин и женщин. И взял он три города, не считая большого множества пригородов. И оттуда он пошел на город Шуршун, то есть Херсонес, и воевал против него. И они, то есть греки, вышли из страны наподобие червей Израиля, то есть через какой-то тайный ход, возможно, подземный. И умерло из них 90 человек. Но он, то есть Хазарин Песах, заставил их, то есть греков, платить дань, и спас от руки русов и поразил всех оказавшихся из них там и умертвил мечом. И оттуда он пошел войною на халегу и воевал месяцев. И Бог подчинил его писаху. И нашел он добычу, которую тот захватил из самокрая. И говорит он, то есть халег, «Роман подбил меня на это». И сказал ему писах, «Если это так, иди и воюй против Романа, как ты сражался против меня, и я отступлюсь от тебя». Самкерц — это город, по мнению большинства историков, находившийся на месте современной Тамании. Греки называли его таматорхой, на Руси он известен как Тмутаракани. Это многонациональный торговый город, в котором проживало множество греков. К X веку Хазария потеряла могущество — Лишилось влияния в Крыму, но власть в тмутаракане Самкерце все еще находилась в руках хазар. Рядом с Тмутараканью был расположен таможенный пост, где хазары собирали пошлину с кораблей, проходящих через пролив Боспор-Кемерийский. Современный Керченский пролив. Из той же хазарской переписки и арабских источников известно, что византийский император Роман Лакапин Период своего правления проводил политику принудительного крещения жителей Византии, исповедовавших иудаизм. А иудаизм ⁇ это религия, руководящая верхушки хазарского каганата. Иосиф, правитель хазарского каганата, отвечал на гонение иудеев еще жестче, не спровергал необрезанных, то есть, вероятно, убивал христиан. Причина взаимной неприязни Византии и Хазарии понятна. Имя Халек окончательно не расшифровано. В научных статьях оно воспроизводится в той же форме, что и в оригинале письма, безгласных Они не употребляются в еврейском письме. Кем мог быть Халек? Почему он воевал на Тамане против Хазар? Исключительно ли ради больших даров, полученных от византийского императора? В письме Халек назван царем Руси. Но как такое возможно, если из летописных источников следует, что в 939 году князем в Киеве был Игорь Рюрикович. Хазарский автор для обозначения царя употребляет еврейское слово «мелех» или «малик». Хазарский мелех — Верховный правитель. Это если провести аналогию с современностью, администратор с широким кругом полномочий. Каган же, царь царей, сакральная личность, с пассивной ролью в руководстве страны. В глазах своих подчиненных он влиял на успешность внешней и внутренней политики государства только своей божественной сущностью. Русских князей, правящих в Киеве, вплоть до Ярослава Мудрого, иногда называли «каганами» и в арабо-персидских источниках, и в древнерусских источниках, и никогда не называли «малехами». Исходя из этого, можно сделать вывод, что Халек — не самый главный правитель а лишь активный выразитель политической воли киевского князя Кагана. Халек долго ассоциировался в исторической науке с именем Хельги, которая, в свою очередь, считалась прародителем имени Олег. Сейчас есть мнение о том, что прародительство могло иметь и обратное направление, что скандинавская Хельги произошло от славянского Олега или от какого-то ещё первоисточника. Хельги становится известный сак в более поздний период времени, нежели Олеги из летописей. Отмечу ещё и то, что в ираноязычном мире существовало имя Халек. Некий Хилек упоминался и в Ветхом Завете в числе иудеев, вышедших из Египта. А в самом хазарском Каганате в VII веке правил Каган с подобным именем. Информация, правда, из поздних и не очень надежных источников, но, тем не менее, она есть. Так что автор письма кембриджского документа мог трансформировать славянского Олега в более привычного для его слуга Халека. Олег Халек вероятно, был связан с князем киевским и подчинялся ему. Соответственно, его поход на Хазар не просто выполнение заказа наемникам ради платы нанимателя, императора Романа, но действия в русле державных интересов Руси. Константинополь — стратегический партнер Киева. Благодаря торговле с ним, Киев из небольшого славянского поселения вырос в город, который диктует свою волю близлежащим землям, содержит войска и собирает дань. Условия торговли для русских купцов Константинополя, зафиксированные в договорах 907-911 годов, крайне выгодные. Торговля с Константинополем — масштабное государственное предприятие, которое находится под контролем киевского князя. Сын князя Игоря вполне подходит на роль выразителя интересов Киева. А экономические интересы, как Руси, так и Византии в Тмутаракане, удивительно актуальны по нынешним меркам. Византии вывозят из земель, граничащих с тмутараканью нефть, сырье для оружия массового поражения того времени — греческого огня. Русские ладьи, возвращаясь из Константинополя, вынуждены проходить через Керченский пролив, так как вернуться напрямую по Днепру не получается из-за днепровских порогов и встречного течения тогда, когда уровень воды в засушливые годы осенью падает. Путь через Азовское море — Дон, Северный Донец и степные реки выводят в Днепр за порогами. Но для начала надо пройти Керченский пролив. На берегах Азовского моря существуют и торгово-военные базы Руси, в которых купеческие ладьи останавливаются на пути из Константинополя в Киев. О том, что Русь имела представительство на берегах Азовского моря, неоднократно упоминалось в исторических источниках греческим историком Львом Диаконом, арабским историкам Аль-Масуди. Это следует из условий договора 944 года. В завершении хазарской темы приведу информацию о так называемом «Киевском письме», текст которого приведен в книге. это долговая расписка признана историками подлинным документом хазарских евреев из Киева. Хронологический диапазон ее создания варьируется в рамках 9 x веков. Одним из второстепенных героев книги является стратик Херсонеса Иоанн Противон. Этот человек историческая личность он упомянут в труде византийского императора, преемника романа Локопина, Константина Богря Народного Управления империей. Константин описывает историю с бунтом славянских племен, населявших Фему, административную территориальную единицу Византии, пилопонес Царствование господина Василевса Романа, являвшийся стратигом в этой феме протоспофарий Иоанн Противон, донес самому господину Роману о милингах и изеритах, что восстав, они ни стратига не слушаются, ни царскому повелению не подчиняются. Бунт, по некоторым меркам, произошёл в 934 году. Усмирять бунтовщиков послали другого византийского чиновника. Иоанн Противон был смещен. Гипотеза о переводе Иоанна с и Херсонес основана на археологических находках печати с именем и должностью Противона, обнаруженных в Крымском Херсонесе и отнесенных археологами к X веку. Информация из книги Н.А. А. Алексеенко Византийский Херсон 6-13 столетий в памятниках с фрагистики 2017 год. Еще одно событие, о котором я упоминаю в романе. Военный конфликт князя Игоря со славянским племенем северян. О нем исторические источники не рассказывают. Северяне жили в основном на левом берегу Днепра. Земли вокруг Чернигова входили в состав киевской державы, а статус территорий, лежащих на юго-восток от Чернигова, вокруг современного Курска, был подобен статусу древлянских территорий до знаменитого похода Ольги и сожжения древлянской столицы. Они имели собственного правителя. Но, вероятно, платили Киеву дань. На границе этих земель, входящих в состав Руси и связанных с Русью даническими обязательствами, археологи обнаружили несколько кладов арабских монет, отчеканенных до 940 -го года. Это значит, что в той местности, в годы, указанные на монетах, происходило военное столкновение. Люди прятали ценности, покидая дома, дабы переждать войну в безопасных землях, но все же погибали. И клады оставались невостребованными. На этом я завершаю обзор исторических событий, положенных в сюжет романа. О том, насколько удалось соединить эти скудные разрозненные данные авторской фантазии в единую картину, судить читателю.